Часть четвертая. Хранитель Гнедич. Николай Иванович Гнедич, 1784-1833 годы. Глава первая. Эпиграф. Пой, легкокрылая ласточка, Пой, кружись надо мною. Может быть, песню последнюю Ты мне на душу напела? Гнедич ласточка. Первые стихи. Детство. Миколочка. Письмо Маши. Осмнадцатый уже истекает век. Так начинается одно из первых сохранившихся произведений Николая Гнедича «Песнь на Рождество Христово», Стихи написаны 14-летним отроком на рубеже веков в 1798 году. Проводы XVIII века были долгие и величественны как недавнее правление Екатерины. Рождественская песню украшена рисунком автора. В бедных яслях лежит спеленатый младенец, над ним вифлеемская звезда и шесть ангелов. Ясли нарисованы с крестьянским знанием дела. Грубая сена торчит во все стороны. Богородицу и Иосифа, как и волхвов с дарами, юный поэт не нарисовал. Возможно, не осмелился. А может, просто не успел, отдав все силы и время отделке большого стихотворения. Не исключена и другая причина. Мальчик затасковал о доме, и, глядя на свой недорисованный вертеп, погрузился в счастливое воспоминание. О время, о часы, минуты драгоценны, в которой приял плоть прежде век рожденный, померкнут звезды пусть и солнце и луна, пусть быстрых крил своих лишатся времена, и изсохнет океан, вселенная пусть увянет, но славить человек сего дня не пристанет. Свою песнь Николай приготовил в подарок отцу. С детской горячностью и сердечным упованием мальчик обращался к Богу. «Всесильный Бог, творец тьмочисленных миров!» непостижимый царь бытий времен веков. Будь моему отцу всегда ты покровитель, будь дней его дорогих защитник и хранитель, да в счастье под тобой и им я буду жить, и возмогу к тебе век благодарным быть». В пору написания этих строк Николай и его старший брат Володя учились в Харькове, впервые оторвавшись от родных мест, села Бригадировка, что в Богодуховском уезде близ Полтавы, от бедной, но дружной своей семьи, отца и старших сестер Наташи, Маши и Гали, мать Николая умерла при его рождении, поэтому нянчились с мальчиком сестры. Они не могли заменить Гнедичу мать, но веселые и добрые барышни первыми заметили актерские способности младшего брата. Стали брать его в свои домашние спектакли. Вместе с сестрами Николай пел украинские песни, а «Цвирканье ласточек» была его любимой музыкой. На склоне лет Гнедич посвятит ласточкам одно из своих лучших стихотворений. «Ласточка, ласточка, как я люблю твои вешние песни! Милый твой вид я люблю, как весна, и живой, и веселый! Пой весны, провозвестница, пой и кружись надо мною! Может быть, сладкие песни и мне напоешь ты на душу!» Жизнь в бригадировке протекала среди вольных степей, где сам воздух был певуч. Летом через село проходили странники. Часто это были слепые старцы похожие на ветхозаветных пророков. Приветить их было не только богоугодно, но и в некоторой степени почетно. Исполненное смирение и в то же время глубокого достоинства странники трогали струны бандуры или кобзы, и все слушатели погружались в мир древний, былинный и сказочный. Это была та славянская античность, через которую пролегал кратчайший путь к античности греческой – В 1816 году в поэме «Рождение Гомера» Гнедич, повествуя о детстве слепого гения, невольно воссоздавал свое детство. В поэме есть много такого, что заставляет вспомнить образы украинской культуры, начиная с цветыстой колыбели и завершая описаниями природы, совершенно малороссийской. «И томная земля, как будто в сладкий сон», и воды, и поля, и воздух призывала. Сохранилось одно из писем Маши братьям в Москву. После Харьковского коллегиума братья Гнедичи поступили в университетский благородный пансион. Письмо написано в сентябре 1801 года. В нем Маша просит Николая, извещать о его сценических успехах, а также умоляет рассказать о том, как проходила в первопрестольной коронации Александра Первого. В обмен на столь драгоценные для жителей провинции подробности девушка обещает прислать брату журавля. «Здравствуй, милой мой братеку Миколочко! Прошу тебя, щеми, савенька, голубчику, коли Володя!» полениться писать за коронацию, то ти напиши, а я вже тобе пришлю за те журавель, шоб с тобою на трагелдии тацував кадрель, тот-то удивиш всех. Ти же, брате, почав трагелдии представлять, я слышала Миколочка, да сделай милость, пиши, не ленись, да шо смешне напиши, як ти там трагелдии представляеш». — Та особливо пишешь не в батюшкином письме. — Прощайте. Если, братья, оживите себе хорошенько, мирненько, то будет вам от Бога и от людей гораздо. — Поцелуйтеся у двоих за мене. Ти володю за мене поцелую вене тебе за цецу. Глядят, целуйтесь, чтобы я чула. Примечание. Тихонов Николай Иванович Гнедич